Глава семнадцатая Выбраться из разлома было совсем непросто, но мы справились. В заваленное ущелье пришлось перелазить через кучу обваленной породы, лучше всего, ожидаемо, справилась Светлана Морозова, которая скакала с камня на камень, как горная козочка. Мария же была похожа на лису, которая двигалась плавно и уверенно. Я... ну, я просто пёр вперед. А вот Андросов медленно пыхтел сзади. "Дорогой, тебе срочно нужно заняться физической подготовкой", весело хохотала сверху Морозова, забравшись на самый верх и глядя, как мы к ней поднимаемся. Андрей вполголоса проговорил что-то похожее нелицеприятное для Светы, а я невольно улыбнулся. С таким даром, как у Морозовой, для неё все дарённые будут ленивыми. Не повезло, Андрюха. Тем не менее, я повернулся к нему и сказал: «Ваше сиятельство. Могу дорого организовать специально для вас услуги персонального фитнес-тренера. Не интересует?» Андрей уже, к его чести, примерно понимал, как реагирует на мои подколки, поэтому особо даже не обиделся, а только улыбнулся. «Если вдобавок к моему физическому телу ты покажешь мне пару своих вишек, то я, пожалуй, соглашусь. И то, что ты считаешь дорого, увеличу еще в 10 раз». Я аж застыл поднятой рукой, которая хотела зацепиться за очередной камень. Заманчивое предложение, но нет. Тяга Андросова к знаниям почему-то распространялась на мой такой ранимый и беззащитный внутренний мир, который я предпочитал скрывать от большинства людей. Я думаю, что Андросов, как опытный лекарь, почувствовал наличие печати у меня в душе и очень хотел с ними разобраться. Но, может быть, когда-нибудь я открою этому миру свою тайну, но пока нет. Я улыбнулся и протянул другу руку видя, как он неуверенно пытается поставить ногу на шаткий камень. Тот принял помощь, и я его ревком поднял наверх. «Я, пожалуй, по старинке пока подзаработаю. А то знаю вас, Мажоров. Вот так один раз поможете, а потом к вам вообще в кабалу попадёшь». «Да что, Саша, я не такой», — возмутился Андрей. Тут я рассмеялся. «Блин, я на секунду подумал, что ты мои шутки уже научился понимать». Увидев, как скривилось лицо княжича, я стукнул его по спине и сказал, «Ладно, беги к своей суженой Я вижу, тебе крепко повезло, и чудесный фитнес-тренер у тебя есть абсолютно бесплатно». «Вот это и пугает», — пробормотал Андросов и полез дальше наверх, провожаемый моим смехом. Единственное, что я крикнул ему вслед, «Ну, глаза видели, что выбирали, так что не ной». Выбравшись из разлома, мы ожидаемо увидели интересную картину, Предупрежденный шныркой волк приторабанил сюда всю мою гвардию. Армейцы, подозреваемые в содействии убийцам, были аккуратно упакованы и разложены рядами бесчленного вредительства, до да, дальнейшего разбирательства. А вот незадачливые убийцы почему-то были сильно потрёпанными. Ещё от них странно пахло. о чего они так воняют?» — поинтересовался я у волка, который пошёл мне навстречу. «Таких отморозок обоссал», — охотно доложил мне волк. «Зачем это?» «Я ему запретил их убивать, вот он и расстроился». «Ну так и я ему запретил их убивать», — задумчиво почесал я затылок. «А руку это вы ему оторвали?» «Нет, затупок». Я посмотрел на своего жирного питомца, который не оставлял надежды стать древолазом. Вот и сейчас он, появившись в свободное время, залез примерно на середину сосны и, походу, там застрял. У него не получалось залезть ни наверх, ни спуститься вниз. «Давай, жирный, я в тебя верю!» — крикнул я. «Совсем немного до вершины осталось». Затупок решил оглянуться и посмотреть, кто его там подбадривает. Зря он это сделал. Передние лапы оторвались, и он тут же грохнулся на землю, упав прямо на спину. «Молодец, почти получилось», — сказал я, хлопая питомца по толстой жопе. «Но вообще, по ходу с тобой приказы надо уточнять. Хрен его знает, что в той дурной башке входит в понятие не убивать». Вдруг ты решишь, что только одной головы достаточно?» затопок хрюкнул, удивлённо посмотрел на меня, затем развернулся к засне, напитав когти силой, и уронил дерево за две секунды. Я оглянулся. Ещё две сосны лежали рядом. «Хорошая тактика. Если вершина тебе не покорилась, на хрен сруби эту вершину. кого он мне напоминает». «Так, хорош дровосеком здесь работать», — мыкнул я. «Возможно, здесь леса заповедные». Ещё штраф придётся заплатить. Кара, присмотри за ним». Карамелька не любила это дело, но умела. Поэтому она подошла, потихоньку отодорила затупка от очередного дерева, на которое он уже намерялся опять залезть, и короткими пинками погнала к машине. Пупсик шипел, ругался, но шёл. «Кто такие идентифицировали?» — спросил я у Волка. «Якодзе, сто процентов». «И что они тут забыли?» «Пока не знаем», — улыбнулся Волк. «Строят из себя героев. Говорят, что позорно открывать свою цель. Все-все дела». «Долго нище еще геройствовать будут?» Волк обернулся. Как раз над этими двумя телами производил какие-то манипуляции Паша Ким. Те периодически что-то орали. Затем Паша поднял руку. «А, похоже, наши клиенты дозрели», — сказал он. И мы подошли к ним. «За кем пришли, полезные?» поинтересовался я. «Бить Марию толкорокову процедил один из бандитов. «Похоже, когда я выходил из разлома, у него были обе руки». «А этот тоже был одноруким?» спросил я. Паш пожал плечами и немного виновато посмотрел на Волка. «Вообще-то мы не звери», сказал Волк. «Но получение информации в нашем деле штука приоритетная». «Да они так симметрично смотрятся», кивнул Волк на двух одноруких. Я почесал затылок. «Надо быть осторожнее с теми, кого я приручил. Похоже, мои гвардейцы те ещё отморозки Хотя, с другой стороны, они всю жизнь выполняли щекотливые поручения. Вряд ли кто-то из них отличается слишком большим человеколюбием». «Так кто их послал и зачем?» — начал я. «Это всё они уже рассказали», — ответил Волк. «В смысле?» «Они почему-то до последнего не хотели свою цель говорить». А вот общую политику партии уже раскрыли. Там, в Японии, какой-то казус случился. Два клана Якудза вырезали, чтобы показать, кто в доме хозяин. «И кто это сделал? А сам ты как думаешь?» — улыбнулся Волк. «Долгоруковы?» «Вот именно. Так они, кроме того, что их вырезали, ещё и послание им оставили, где их искать». «И эти идиоты повелись?» — нахмурился я. «Там, как я понимаю, все старшие порыгры, остались только молодые и борзые, которые считают, что у них получится отомстить». «Японская честь и всё такое», — скривился волк. «Ты типа не одобряешь?» «Нет, весь дело хорошее», — сказал он. «Но перед тем, как выходить на задание, они хотя бы в интернет залезли, что ли, выяснить, кто такие долгоруковые». А ещё твои фотографии не мешало бы каждому убийце сейчас при себе иметь». «Тут ты немного преувеличиваешь», — рассмеялся я. «Преувеличиваю?» — усмехнулся волк. «Да я скорее преуменьшаю. Что с ними делать?» Я задумчиво почесал голову. «Ты знаешь, я бы сказал, что в расход, но совсем недавно один богатый князь за труп мне сто тысяч заплатил. Интересно, сколько долгоруковые заплатят за двух живых убийц?» Я воровато усмехнулся, глядя, не подслушивает ли меня Мария. «Хотя хрен с ними с деньгами. Пусть это будет жестом доброй воли. Блин, или лучше деньгами». Волк посмотрел на меня изумлённо. «Первый раз вижу, что ты сомневаешься. Я?» — взлетели мои брови вверх. «Тебе показалось. Просто мысли вслух. С одной стороны, мне всегда нужны деньги. С другой стороны, я понимаю, что брать их не буду». Всё же она, как-никак, мой боевой товарищ. И за помощь в её спасении брать деньги просто не по-мужски. Но вот с другой стороны, как бы этот мой жест доброй воли не восприняли её родственники как моё молчаливое согласие. Я помню тот спор про помолвку. И сейчас Мария иногда смотрит на меня заинтересованным взглядом. Какой шанс, что это могут понять неправильно и дать дочери зелёный свет? Хотя, если попрошу деньги, это может обезопасить меня от княжны. Но мой внутренний охотник не согласен так поступать. Своих надо беречь. А она, если ещё не своя, то рядом ходила. «Так а что ты сам хочешь?» — чуть позже спросил волк у меня. «Хрен его знает. Я ещё думаю», — почесал голову. «Рот обязательно нужно поднять и усилить». На что тот только усмехнулся. «Вот ты сам всё знаешь и понимаешь». Что для этого нужно? Почему-то мне кажется, что мы сейчас думаем о разных вещах. Он точно подумал про жён, а я просил. Пародия думал много. Мне самому интересно этим заниматься, а истории и поведения моих прошлых родственников по материнской линии очень близки ко мне по духу. Думаю, этот род достоин того, чтобы нагнуть этот мир или как минимум устроить многим головную боль. Так, а что это он всё про меня? «Волчара, а ты чего тут мне лыбишься?» «А ничего, что ты сам ещё без жены. Может, пора и тебе завести, волчат?» Ой, как его глаза расширились. Он теперь лихорадочно пытается сообразить, что мне ответить. «Да ты что?» — запнулся он. «Куда? Столько работы, мне столько всего ещё надо». «Ага, он, как всегда, думает в первую очередь о своей любимой, которой в случае женивы придётся изменять. А любимая у него только служба». Но сейчас такой службы у тебя уже нет. Казарма тёплая, домик мы тебе отгрохаем. Где эта избранница? А лучше две или три. Чего ты ждёшь?» Волк внезапно смутился. «Так тебя сперва жду». «В смысле, меня ждёшь?» — офигел я. «Как только ты женишься так и я. Никак нельзя раньше командира...» — он замёлся. «Нельзя раньше командира жениться? Да что у вас вообще творится в голове? Задолбали!» — махнул я и пошёл к ребятам. «Маша, забирай этих идиотов. Они пришли по твою душу. Я думаю, твоему братцу будет о чём с ними поговорить». «Ты уверен?» — нахмурилась Мария. «Спасибо. Мой отец свяжется с тобой по поводу компенсации». «Нахер компенсацию», — сказал я, увидев её удивлённые глаза. «Считай это подарком от меня». «Да и чтобы я был за аристократ, если продавал таких идиотов?» «Нет, лучше подожду, когда за тобой придёт кто-то не меньше Абсолюта, и тогда уже будет не стыдно и тушку продать». Я пошёл к машине, услышав позади изумлённый голос Светы. «Какая муха его только что укусила!» «Без понятия», — ответила Машка. И лишь Андросов тихо рассмеялся. Мы прибыли в усадьбу, и первым делом я пошёл в баню, заляпанный гадскими жуками, сбросив всю свою броню для стирки. Смородины постарались хорошо. Я проверил и парную, и русскую баню, и сауну и в бассейн нырнул с разбегу, даже не ударившись головой. Тест-драйв прошел успешно. Вполне можно здесь бухать и развлекаться. Я на секунду задумался, сколько будет стоить заказ женской компании из Иркутска сюда. У меня снова испортилось настроение. И не из-за того, что гвардию не стоит таким образом баловать, а из-за того, что вспомнил разговор с волком около разлома. Чистый, вымытый. Я зашел в усадьбу, где меня ждала Анна. И снова мне вспомнился разговор с Волком. «Ты как-то странно на меня сегодня смотришь», — улыбнулась Анна. Я видел, как ее щеки покраснели. «Ну да, я реально оценивал ее как один из будущих вариантов». Слова Волка сегодня заставили меня задуматься. «Он прав насчет женитьбы. Просто я в этом плане тяжелый человек». Хотя я нахожусь сейчас тут, но временами душой я ещё в прошлом мире, где я был матёрым охотником, и нам было запрещено жениться. А ведь в этом мире мне стоит задуматься над этим и подойти с умом к данному вопросу. А вот Анна мне кажется очень достойной девушкой. Хотя и сомневаюсь, стоит ли менять наши отношения с чисто деловых на хм, более близкие. Может, я это зря? Если подумать лучше, то наши отношения уже совсем не похожи на деловые. И на дне рождения её дяди я повёл себя в общем не как наниматель. Любуюсь, — просто ответил ей. Надеюсь, это не запрещено? Анна лишь смущённо улыбнулась. Можно, — ответила она и продолжила перекладывать папки с документами. Вот только я обратил внимание, что она делает это как-то по-другому, чем минуту назад. Спинку, попку откинула локон волос и стрянула в мою сторону китрым взглядом. Я сидел и отдыхал, попивая свой бурбон в расслабленной обстановке. Заодно смотрел на Анну и размышлял о своей жизни и о будущем. Хотя я и не люблю это делать, но даже из того, что я надумал, точно могу сказать, что жизнь у меня скучной не будет. А у некоторых она скоро и вообще оборвется. «Слушай, у нас же сейчас с деньгами все в порядке?» задал неожиданный вопрос я Анне. «М?» — отложила в сторону она очередные документы. «В принципе, да, но одновременно и нет. Денег много не бывает, а у тебя очень много расходов. А что?» «Ты права, денег много не бывает», — принял я её игру. «Жаль, а то я хотел предложить тебе пройтись по магазинам и купить тебе парочку нарядов или заказать на пошив, также разобраться с украшениями, ну и себя не забыть. Но раз говоришь, что денег не то...» Вмиг девушка оказалась возле меня и закрыла мне пальцем губы. «Ни слова больше», — улыбнулся она. «Не так у нас всё и плохо». Её реакция вызвала у меня улыбку и внутреннее удовлетворение. Она всё правильно поняла и очень обрадовалась. Давно нужно было это сделать. Андросов мне это повторял при каждой встрече. «Аристократ — это не только титул. Нужно ещё презентабельно выглядеть и поступать так же». «Кстати, раз ты сегодня полностью свободен, то настало время увидеть финансовую отчётность за этот месяц и ужаснуться», — опасно улыбнулась девушка. В груди сердце забило тревогу, и я попытался встать, чтобы ретироваться, но был схвачен нежной, но крепкой ручкой и усажен обратно. «Пощады!» — попросил я. «Не получится сбежать от меня», — подсела она поближе и потянулась за ноутбуком. «Это твой долг, и я, как твой финансист, требую его немедленно». Я застонал и безнадёжно откинул голову, понимая, что мне никуда не деться. Один раз по глупости я согласился и думал свихнуть. Вот зачем каждую покупку вносить в отчёт? Зачем мне знать весь путь моих денег? Ей я говорю, что деньги просто должны быть, а она нет. Они должны быть в порядке. Через полчаса я понял, что примерно располагаю суммой в полмиллиона. Примерно половины от этих денег хватит, чтобы окончательно рассчитаться со строителями. Расходы на гвардию, закрытие долгой империи за защитный купол, траты на повседневные материалы и остальные необходимые покупки. М да В общем, я уже не нищий, но еще и не богач. И это меня имело. В прошлой жизни я мог позволить себе купить практически все. А в этой все не так. Что ж, зато я точно знаю, куда мне стремиться. «Добавь у себя в этом твоём ноутбуке», — махнул я, — «разломщиков». «Ты собрался взять разломщиков? Это серьёзное решение», — удивилась Анна. «Не, я собрался из наших гвардейцев сделать разломщиков». «Но так ведь никто никогда не делает», — сказала она. «У всех же обычная гвардия». Тут я её перебил. «У меня необычная гвардия. Два в одном». Почти мерзкий растворимый кофе с молоком. Только получше. А ещё команда добытчиков, — мыкнул я. А эти откуда? Ну, Петрович у меня есть. Я с ним предварительно поговорил. В Галактионовке ещё есть три отставных Иста. Всё ещё довольно крепкие, тем более, если их немного подпитать желейками, будут ещё о-го-го. Ну и несколько молодых мужиков они также смогут набрать. Раздадим им контрабандные кольца. Я думаю, что два десятка человек смогут вытащить из разломов всё до крошки. И да, скорее всего, это будет пока одна команда, а в будущем две. Одни будут защищать за Астаховым, а вторые — за мной. А дальше как пойдёт. Интересные у тебя планы, — улыбнулась Анна. А что такое? Ну, обычно у баронов и даже виконтов своих разломщиков нет. Так парочка особо одарённых сыновей ходят. А тут и гвардия, и разломщики. «Я говорила, что ты необычный барон, господин Галактионов?» «Каждый день, по два раза», — усмехнулся я. «Ещё что-то добавить в потенциальные доходы?» «Нет, дальше ты сама», — развёл я руками. «Эти ваши сельские хозяйства и прочую херню. Если надо, наймём тебе управляющего в помощь». «Вот ещё», — она буквально зашипела, как рассерженная кошка. «Вот так взяла и подпустила ещё кого-то к управлению баронством». «Я так и знал», — улыбнулся я. Я знал, что ты справишься. В общем, посчитай мне, пожалуйста, два куска земли Игнатовых, которые вскоре отойдут к нам. Количество людей в Галактионовке, возможную покупку техники для посевной. Короче, чего я тебя учу? Ты и так всё сама знаешь. Да, я сама всё знаю. А когда у нас будут эти два куска от Игнатовых?» Я улыбнулся. «Скоро, дорогая. Уже скоро. И всё-таки нужно выяснить, кому принадлежит последний пятый кусок». «Ты говорила, что там схема мутная?» «Да. По официальным документам собственника невозможно найти. Придётся обращаться к Сидорову. Но это будет стоить денег». «Хорошо, понимаю. Обращайся», — кивнул я. Он, кстати, выходил на связь. «Сообщил, что у него предновогодняя акция, и информацию о двух мечах они тебе смогут отдать не за два миллиона, а за полтора». «Обойдусь», — мыкнул я. «Правильное решение», — кивнула она. «Слишком дорого, оно того не стоит». И тут улыбнулся я. «Ты знаешь, Анна, дело ведь не в деньгах. Я еще раз повторюсь, что люди слишком много внимания уделяют этим железякам, забывая про развитие собственного тела. Так ведь ты сам сказал, что этот негромант рассказывал, что при получении всех мечей род получает дополнительную силу». «Да, я помню», — кивнул я. «Когда-нибудь я обязательно их все соберу». Вот только платить сейчас полтора миллиона, чтобы потом ввязываться в очередные проблемы, мне совсем не хочется. Кстати, что с нашим предложением Сидорову по поводу родового Хабара? Он согласился посмотреть. Ну, точнее, не он сам, а его оценщик. Я как раз хотел у тебя спросить разрешение, чтобы он приехал в усадьбу. Не понял, уточнил я. Оценщику можно к нам приехать? Или нужно всё добро вести туда? Конечно же можно. «А почему ты у меня спрашиваешь о разрешении?» «Так ты же хозяин поместья», — удивилась Анна. «А ты тогда кто?» — спросил я и увидел, что она стала закипать. «Так, стоп, проехали». Я понял, что свернул на скользкую дорожку. «В общем, кто бы сюда ни приехал, мое разрешение тебе не требуется». «Хорошо». Щеки Анны снова начали бледнеть, приходя в нормальное состояние. Разговор-то шел о родовых вещах, которые нашел шнырька на дне озера и которые я не захотел отдавать Архипу. Первоначальная идея была отдать все в роды, но после консультации со знающими людьми я отмел эту идею в сторону. Если ты приходишь в чужой род и возвращаешь им пропавшее кольцо или оружие, то первое, что придет в голову любому аристократу из этого мира, что ты замочил его родича и сейчас пришел продавать его хабар. Если бы я просто пришел отдать, то тогда дело другое. «Но кто они мне такие? Я реально хотел на этом заработать». Вот для такого и нужны были посредники. Архип для этого не подходил, он имел мало связей, да и погибшие аристократы были не только из Иркутской области, организация имела обширные связи и действовала по всему миру. Так что я собирался с небольшим дисконтом отдать им всё, и вроде моя идея подходит. Эти шнырки на заплывы пришлось прекратить. Всё-таки Байкал был очень глубоким озером. Малой не мог бесконечно погружаться в его глубины. Он подчистил всё, что было на относительном мелководье в окрестностях усадьбы. Да, можно было ещё пройтись по всему берегу, особенно по северной части Байкала, где обычно водились твари разломов. Кроме того, с каждым днём и так не сильно любящий воду шнырька проникался всё большим и большим отвращением к данной работе. Кроме того... Он мне вообще был нужен для других целей. И так нормальный получился улов. Оставим это до будущих времён. В осталось ещё одно дело, и я спустился вниз, направляясь в подвал. Проходя мимо кухни, я увидел отморозка, который там поглощал яблоки. Увидев меня, он дёрнулся ко мне, потом опять дёрнулся к миске, потом дёрнулся снова ко мне. Его преданность боролась с голодом и жадностью. «Да жри ты уже!» — сказал я. не дергайся». Ты мне пока не нужен». Затопок довольно кивнул и с чистой совестью снова пошёл к миске. Скарль же я обменялся мысленным таким же посланием. Она всего-навсего приоткрыла один глаз и снова закрыла, лёжа на своём большом диване в гостиной. «Сим-Сим, откройся!» По привычке ляпнул я. Голем открыл дверь. Я зашёл внутрь и оценил размеры первых двух детей гольма «Всё, нормально уже выросли. Можно устанавливать двери» мыкнул я. Тут мне в ногу кто-то больно ударился. Я зашипел от боли, повернулся и увидел маленького голема, который почему-то бегал задом наперед и врубался во все, включая мою ногу. «Слышь, отец семейства!» крикнул я. «Походу, этот бракованный у тебя, дегенерат какой-то. Его можно ликвидировать». «Если камень принял душу, то его можно только убить», услышал я ответ. Маленький голем побежал дальше и снова долбанулся об стену, споткнулся на ступеньке и покатился куда-то вниз. «В семье не без хмыкнул я, призвав красивую. За моё отсутствие они окончательно зачистили предбанник, уничтожив последних диких жуков вдалеке. Теперь я им строго-настрого запретил ползти за огромную открытую дверь в дикую часть подвала. Вот они и стояли в предбаннике, вылавливая шальных тварей, что оттуда забегали. Пока неплохо справлялись. Хотя, учитывая, что я дал им разрешение поглощать энергию для усиления, они реально прокачались. Ну как, разрешение я дал только красивой ее кавалеру. Все остальные призванные муравьи так и тягали мою энергию, иногда используя желейки лишь для поддержания своего существования, но никак не для прокачки. Я уселся на корточке перед розовой красивой муравишкой и положил ей руку на голову. «Похоже, достаточно», — сказал я сам себе. Энергия переполняла будущую матку. «Давай», — кивнул я и отошёл в сторону. Хлопок. И вот она увеличилась раза в полтора, став гораздо массивнее и при этом как будто изящнее. Огромная шестиметровая муравиха с трудом помещалась в коридоре передо мной. «Спасибо», — послышалось у меня в голове. «О, ты заговорила», — сказал я. «Всегда пожалуйста». Если ты вернёшь меня в тело навсегда, я буду верно служить тебе и готова основать здесь свою колонию. Вот и хорошо, сказал я. Но с возвращением твоего тела есть кое-какие трудности. Некоторые ингредиенты я понятия не имею, где искать в этом мире. Учитывая, что ты стал такой красоткой, хм, такой большой красоткой, энергии тебе нужно ещё больше, поэтому поддерживать тебя постоянно в живом состоянии я не смогу. Ах, да, твой кавалер Я повернулся к нему. «Чую, что в нём тоже достаточно энергии. Пускай превращается». «Сейчас сделаю», — сказала красивая. хлопок И без того здоровенный муравей-солдат стал действительно каким-то монстром. Да, он, конечно, не дотягивал до шестиметровой королевы, но четыре метра брони хитина выглядели внушительно. «А ты сможешь рожать мне таких красавцев?» Задумчиво махнул я на него. «Смогу». Но для этого мне нужно моё тело на постоянной основе». «Да, да, вот этом я уже понял. Буду работать над этим. А сейчас иди немного отдохни». Я хлопнул ладоши, и все рассеялись. Мелкие муравьишки улетели в свой муравьиный рай, а красивая и её кавалер запрыгнули ко мне в душу. Я почувствовал, насколько сильны у них души. Если бы я их использовал в качестве энергии, меня бы это хорошо усилило» но ещё сильнее усилит меня их настоящее воскрешение. Правда, для этого придётся нехило постараться.